Перезвонила Тамара Львовна уже через час и попросила по возможности занести проект для согласования и реквизиты организации для составления договора. Виктор сказал, что все будет, но сам к этому был не готов. Поискал в телефоне номер Авшина, с которым четыре года назад подсыпали дорогу в районе. Вспомнив про дорогу, Виктор невольно усмехнулся. Сейчас это оказалось таким глупым занятием. Авшин поднял трубку моментально – «Альёс, слушаю», — мягко сказал он. Виктор улыбнулся, вспомнив парней четырёх трудолюбивых таджиков, что помогали ремонтировать дорогу. «Овшин, привет, дружище, это Виктор. Мы с тобой работали». Но тот перебил его радостным возгласом. «А, Виктор, здравствуй, дорогой. Конечно, помню. Как ты, как дела? Мы с парнями не раз тебя вспоминали». Из разговора Виктор узнал, что Овшин продолжал жить в Череповце, Женился, открыл свою фирму и все так же занимался ремонтами и строительством. Остальные ребята были кто где. Один вернулся домой в Душанбе. Двое работали в Москве. «Бригада есть, если что?» — сказал он. «Ты даже не спрашиваешь, что делать?» — засмеялся Виктор. «Без разницы, Виктор, ты платишь исправно. С тобой приятно работать», — сказал Овшин. «А, кстати, чего делать? Опять дорогу?» «Нет, в этот раз работа во дворе». «Надо собрать детскую площадку. Ну, такой большой конструктор. Справитесь?» «Конечно, думаю, разберемся», — утвердительно пообещал Овшин. «Ну и славно. А ты деньги по безналу принимаешь? Есть у тебя контора какая?» «Есть, конечно. Индивидуальный предприниматель я», — с гордостью еле выговорил слова Овшин. «Ну и славно. А то там оплата по безналу», — сказал Виктор. Договорились встретиться завтра, обговорить условия и заключить договор. Было не совсем понятно, сможет ли Овшин все сделать по уму. Но тогда в Бабаева он уж больно усердно трудился. Надо было дать мужику шанс. Номера Коляна Виктор не нашел, а так хотелось задействовать его тоже. Почему-то этот парень ему нравился. Просто захотелось помочь деньгами, а там, глядишь, может быть, и сработались бы. Еще одна причина была в том что у овшина все еще были трудности с русским языком, а Колян хотя бы инструкцию мог прочитать. Виктору пришлось долго уговаривать Ноа. Упрямый енот никак не хотел давать номер Коляна, просто игнорировал и все. Виктор даже подумал, неплохо бы, чтобы вместо енота в компьютере показывался осел, это больше соответствовало бы из-за упрямства. То ли Ноа прочитал его мысли, то ли просто надоело упрямиться, Но вдруг ни с того ни с сего в текстовом поле появился длинный мегафоновский номер. «Так-то лучше», — сказал Виктор. Тут же позвонил, но только послушал гудки. Никто не ответил. Неплохо было бы сходить пешком. Благо, еще четыре года назад видел Коляна. Тот говорил, что живет в соседнем доме через дорогу. Но просить еще и адресу Нуа не стал. Не хотелось опять спорить с упертым зверьком. Около пяти вечера Колян перезвонил сам. «Алло, вы звонили?» — сказал он. «Николай, привет. Это Виктор. Твоя помощь нужна?» — поздоровался Виктор. «А, привет», — неуверенно сказал Колян. Помолчал, потом добавил. «Чего за помощь? Я только из проходной пришел, смену отработал. Устал, как собака». Чувствовалось, что он разговаривает с неохотой. «Помнишь, виделись же? Общались, ты в запое был. Не бухаешь больше?» Виктору даже стало смешно. Видимо, он в глазах Коляна был тем случайным алкашом, которого случайно увидел всего пару недель назад. Как раз тогда Коля рассказал ему, что стал его соседом. Но, увы, разговор дальше не сложился. Слишком плохо было Виктору. «Слушай, ты не мог бы зайти сейчас ко мне? Поговорить надо, тема есть интересная. Или я могу к тебе, если адрес дашь? Давай лучше я зайду». — неуверенно, — сказал Колян. — Ненадолго только. Через полчаса Колян был уже на пороге. Виктор открыл. — Здорово, друг. Быстро ты! — сказал Виктор, протягивая руку. — Привет! — поздоровался Колька, оглядываясь по сторонам. Увидев в комнате идеальную чистоту, он даже повеселел и расслабился. — О, ты бороду отрастил? — Да, решил не бриться, — сказал Виктор, трогая двухнедельную щетину. «Тебе идет», — сказал Колян, разуваясь. «Рассказывай, что за дело? О, ты котейку завел?» «Ну, так, в двух словах, если...» — начал Виктор, беря на руки Настю и приглашая Николая на кухню. «Есть работа. Надо собрать детскую площадку здесь, в соседнем дворе». Он положил перед Коляном цветную книжку-инструкцию. «Есть бригада, готова сделать, хотя они еще ни проект не видели, ни о цене, никакого договора не было». «Все сыро, только намерение. Если хочешь, можешь поучаствовать. Оплата шикарная, есть перспективы». И он добавил, «Возможно, будут». Колька придвинул книгу, полистал, разглядывая картинки. «Прикольно, только я таким никогда не занимался, да и времени особо нет. Только выходной, если». «Ну смотри, здесь все написано, по инструкции собрать легко. Если откажешься, не проблема, но сам же говорил, деньги нужны, кредиты, все такое». Кстати, сколько сейчас платят на севке? «Обещают до шестидесяти тысяч поднять в этом году», — уклончиво ответил Колян. «Я понял». Виктор прикидывал что-то в уме. «Здесь я заплачу десять тысяч за полный рабочий день. Если желание есть, то ты первый в списке. Может покормить тебя, Колян? Правда, у меня тут по-холостяцки пельмени могу сварить». «От пельменей не откажусь», — оживился Колян. «Десять тысяч за день?» «А что, так бывает?» «Ну хотя, ты же геолог, щедрый. А сколько дней работать?» Виктор зажег газ, поставил воду, доставая из морозилки пакет с пельменями. «Колян, пока не сделайте. Я сам не знаю, сколько там дней понадобится. У меня первый такой объект, но чем быстрее сделаем, тем быстрее появится чего-нибудь другое. Я не знаю, что будет дальше по зарплате, но однозначно больше, чем ты сейчас получаешь». «Но давай не будем пока так далеко заглядывать. Может, еще не сработаемся. Пока вот такое предложение. За неделю сделайте, хорошо. Если дольше, значит, дольше. Я торопить не буду. Главное, чтобы все было качественно». Колян кивнул, чего-то подумал, потом спросил. «А вдруг ты... того. Опять на стакан присядешь? Насчет этого не волнуйся. Это было разовое явление. Я так стресс снимал. Отвечаю, на тебе это никак не отразится». «Это хорошо», — расслабился Колян. «А то, как я тебя тогда увидел таким, ну, пропитым, у меня чуть у самого стресс не случился. Вроде нормальный чел был, а тут полный отстой. Машина еще будет нужна», — продолжил Виктор. «Газель длинная или еще чего побольше. Вся эта лабуда лежит в гараже на фанере. Возить придется частями. Кого-то знакомого бы лучше, чтобы всегда на подхвате был». «Подумай, если есть кто, и бригада будет, еще три-четыре человека, таджики, я тебя с ними познакомлю. Ты завтра как?» «Выходной, а послезавтра с трех», — сказал Колян, уплетая пельмени. Когда Колян ушел, Виктор завалился на диван, обдумывая новую для него ситуацию. Было интересно. Немного непонятно, как все разрулить, в плане, если возникнут ненужные вопросы. Больше всего нравилось то, что на душе реально стало полегче. Он, конечно, продолжал ежесекундно думать о Насте, но уже более отвлеченно. Боль поутихла, а мозг, по большей части, был занят организационными вопросами. На следующий день встретились с Овшином. Колян тоже подъехал. Оба были на машинах, поэтому сразу решили прокатиться в гараж, чтобы посмотреть на месте. Еще раз объяснил обоим суть дела, показав свой талмуд. На удивление, Овшин прекрасно владел русским, хотя говорил с сильным акцентом. По деньгам Виктор предложил ему получить все 400 тысяч и заплатить налог 6%. Овшин сначала не поверил своим ушам от такой щедрости. Потом немного расстроился, узнав, что ему придется заплатить Коляну по десятке за день работы. Виктор специально говорил, чтобы оба слышали, о чем речь, и чтобы потом не было недомолвок. «Ну, или тогда бери себе 200 тысяч», — сказал Виктор. «А Коляну я сам заплачу». «Нет, нет, 400 лучше», — тут же согласился Овшин. «Сам буду всем платить, но тогда будем работать с утра до вечера, чтобы быстрее сделать». «Пойдет», — сказал Виктор. «Ну и парням тоже с этих денег заплатишь. Там уж как договоритесь, я этого пока не касаюсь». Овшин кивнул, что-то подсчитывая в уме. Потом проехали к Тамаре Львовне. Виктор предусмотрительно зашел один, оставив парней ждать в машине. У начальницы в кабинете был посетитель. Лощеный мужчина невысокого роста, лет этак сорока. Он был в идеально покроенном дорогом костюме, из которого торчали рукава не менее дорогой рубахи с запонками на манжетах, а широкий галстук держался на желтой блестящей заколке. На ногах блестели лакированные полуботинки. Егор Львович, — представила его начальница, — он будет решать финансовые вопросы. Поручкались. Мужичок оказался приветливым, быстро расположив к себе парочкой ненавязчивых шуток. Потом уже серьезно спросил. — Можно визиточку вашу, Виктор? — А у меня нет визитки, — улыбнулся Виктор. — Я же человек маленький, не обзавелся как-то. — Хорошо. Не расстроился лощеный товарищ. «У меня для вас хорошая новость. Я вам ситуацию обрисую, чтобы понятно было. Вы сделаете работу и получите свои 400 тысяч наличными. Вам даже налог платить не надо. Мы за вас все заплатим». «А почему так?» — не сразу понял Виктор. «Потому что...» Егор Львович положил руку с идеальным маникюром Виктору на плечо. «Потому что с вами договор город не заключит. А у нас есть проверенная компания». «Она получит деньги и рассчитается с вами, как с субподрядчиком. Все просто». «А, теперь понял». Улыбнулся Виктор, борясь с желанием снять руку лощеного со своего плеча. Но тот уже сам убрал руку и, взяв со стола бумаги, протянул их Виктору. «Вот, ознакомьтесь, типовой договор субподрядчика. заключимый и вперед, можете начинать. Как только закончите, в тот же день получите оплату полностью». Виктор взял договор. «Схема примерно понятна. Вы заключаете договор с городом, к примеру, на 2 миллиона. Нам платите 400, остальное себе. Так?» Егор Львович развел руками, мол, шаришь, посмотрел на Виктора и, взяв в руки лист с картинкой детской площадки, сказал «Вы вчера предложили услугу Тамаре Львовне. Она согласилась. Вы озвучили цену. Она также согласилась». «В конце концов, вы озвучили, что готовы принять оплату по факту окончания работы. Мы согласны на все три условия. Какие-то проблемы?» «Нет никаких проблем», — сказал Виктор. Действительно, товарищ как-то все грамотно аргументировал. Коротко, но доходчиво. «Мы можем хоть сегодня приступить», — спокойно сказал Виктор. «Вот и славно», — Егор Львович протянул руку. «Договор можете заполнить позже и на стол Тамаре Львовне». Когда Виктор, попрощавшись, вышел, начальница закрыла дверь и посмотрела на Егора. «Ну, что скажешь, братик? Как тебе предложение? Продолжает казаться нереальным?» «Мы посмотрим, Томочка. Персонаж непонятный этот Виктор. С виду ложковатый чудак, но ведет себя уверенно, как будто реально собрался сделать все это». Он ткнул пальцем в рисунок. «Себестоимость одного только изделия, думаю, больше миллиона». «Демонтаж старой рухляди, работа по установке, потом все облагородить. Как-то очень уж фантастично. Мне непонятно, на чем товарищ зарабатывает. Мне очень интересно это понять. Возможно, это просто реклама новой компании. По крайней мере, чего мы теряем? Пусть попробуют». «Не знаю. Мне он понравился», — сказала начальница, садясь в свое кресло. «Не похож на обычного коммерсанта. Да, пожалуй, ты прав. Время покажет». Тем временем на детской площадке Овшин с Коляном уже мерили площадь рулеткой. Авшин записывал в блокнот, чего-то про себя приговаривая. Виктор подошел к качелям, пошатал. Стояли мертво, раньше делали крепко. — Это все в металлолом сдам? — больше утвердительно, чем вопросом озвучил Овшин. Виктор кивнул. — Как хочешь. — А сколько людей у тебя будет? — Может, 5-6 человек. Все свои, проверенные сказал Овшин. «И еще, Виктор, может, ты нам аванс какой дашь, раз форма оплаты поменялась?» «Да, конечно. Завтра дам чего-нибудь». Виктор протянул ключи от гаража Овшину. «Я на связи. Если что, звоните. Думаете, справитесь?» «Конечно, справимся», — уверенно сказал Овшин. «Даже не сомневайся». Пришел домой в приподнятом настроении. Разделся и плюхнулся на диван. Настя тут же запрыгнула на колени и принялась урчать, требуя ласки. «Вот ты, блин, громкая какая, как трактор!» — сказал Виктор, гладя котенка. Вроде все сделал, как хотел, но было легкое чувство досады, что невольно оказался замешан в коррупционной схеме. Ничего, первый блин комом, все это притрется. В голове уже начал зреть план, гораздо более грандиозный, чем этот. Но ему нужна была команда, нужны грамотные юридически подкованные люди. нужны были профессионалы, чтобы каждый на своем месте был лучшим. А самое главное, чтобы деньги не стояли на первом месте. Такую команду было ой как не просто собрать, но они у каждого есть но. Виктор включил программу и задал нужный фильтр отбора персонала. Ну отобрал десятки тысяч людей со всей страны. Тогда Виктор усложнил задачу, добавляя новые и новые фильтры. В конце концов, у него оказался список около сотни человек. С ними можно начинать работать, но было одно «но». С одной стороны, он не хотел привлекать к своему проекту никого из даже малознакомых, тем более близких друзей. С другой, так хотелось, чтобы, к примеру, Сиплый был рядом, возможно, занял одну из руководящих должностей. Было бы здорово опять быть вместе. Виктор тут же вспомнил про Настю и погрустнел. Уж она, с ее порядочностью, могла занять достойное место в компании. Посмотрел на себя в зеркало. Остатки царапин зажили, плечо зарубцевалось. Конечно, при опытном взгляде доктора было бы понятно, что после аварии не прошло четырех лет, но простому обывателю это было бы уже незаметно. Борода начинала принимать достойный вид и, в принципе, добавляла лет пять к возрасту. Как раз то, что сейчас было нужно. Опять появилось огромное желание увидеть Настю. В конце концов, как минимум, надо обозначить, что он живой. Это было бы, по крайней мере, честно по отношению к ней. Также неплохо бы съездить в Питер и встретиться с Сиплым. Виктор был почти уверен, что уж Саня не будет допытываться до подробностей и удастся ограничиться какими-то недомолвками и, возможно, небольшим и безобидным враньем. В милицию решил пока не ходить. Судя по всему, про него особо никто и не вспоминал. Никто не перезвонил, когда он подключил мобильный. Также он заплатил за квартиру от своего имени. И если бы кому-то было интересно, это несложно было бы отследить. Виктор сидел на диване, размышлял о ближайших перспективах. Настя мирно спала у него на коленях и тихонько урчала. Идея пришла мгновенно и как-то из Надо поехать в Питер, заодно купить машину и, если повезет, встретиться с сиплым Был уже вечер. В автосалоне «Тойота» не брали трубку. Оставил сообщение и не успел отключиться, как тут же перезвонили. Спросил, есть ли ленд-крузер «Прада». Неудивительно, что машин не было в наличии. Это не страшно. Виктор оставил данные и сказал, что приедет через пару дней оставить задаток и заключить договор. Было понятно, что, как и в прошлый раз с «Мерседесом», с помощью дополнительных денег можно будет все быстро решить. На месте решать проще, чем по телефону. На следующее утро позвонил Овшину. Тот был уже на площадке. Вот что значит ответственность и желание заработать. Когда Виктор часам к десяти подошел на место, он даже слегка удивился. На площадке все было демонтировано а шесть человек бодро таскали весь хлам стоящий на дороге масс-самосвал. Колян тоже трудился вместе со всеми. Заметив Виктора, он кивнул, поздоровавшись. Чуть поодаль стоял небольшой вагончик на колесах, откуда тянулись провода. Внутри тихонько тарахтел генератор. Похвалив овшина за неплохую организацию и быстрый старт, Виктор дал ему сто тысяч и спросил, надо ли еще какую-нибудь помощь. — Нет, но... Овшин отвел Виктора в сторонку. «Виктор, ты, конечно, главный, но ты очень много пообещал своему другу. Если кто из ребят узнает, что я плачу ему десять тысяч в день, нехорошо будет?» «Обидятся парни? Они все вместе меньше получают?» «Хорошо, Овшин, давай так, я сам ему заплачу. Пусть это будет тебе бонусом. Вы точно сможете все сделать? А то я на пару дней хочу отъехать». «Конечно, даже не сомневайся. Мы все сделаем», — обрадовался Овшин. Видимо, этот вопрос не давал ему покоя. Виктор еще раз глянул на вагончик. Он даже не задумывался о таких тонкостях, что им понадобится электричество и помещение, где можно будет закрыть хотя бы инструменты, чтобы не таскать с собой каждый день. Да, еще овшин. Если у кого-то возникнут вопросы, кто мы, от какой организации работаем, особо не распространяйся. Ну, ты понял? Мы ничего не скрываем, но и особо не рекламируем. «Виктор, я не понимаю, что ты сейчас говорит Подмигнув, сказал овшин, разведя руки и сильно коверкая слова. «Вот и славно!» Виктор похлопал его по плечу. «Звони, если что, я всегда на связи!»